Глава вторая. Исчезновение х у с е К половине двенадцатого следующего утра базилика Сан-Марко была полна прихожан: судьи, директор школы, десяток советников в фиолетовых мантиях, служащие мэрии в полном составе, коммерсанты, юристы, школьники, сопровождаемые учителями, знатные горожане все стояли тесно прижатые друг к другу. Цветочные венки букеты роз и гладиолусов украшали церковь. Присутствующие в полном безмолвии ожидали начала церемонии. Траурный кортеж прибыл в церковь с опозданием. Металлический гроб, накрытый флагом Венеции с вышитым крылатым львом, вплыл на плечах шести гвардейцев, облаченных в парадные мундиры. Первым шел Каркон, изображая глубокую скорбь. настоятель базилики произнес короткую проповедь после чего слово взял каркон который стал высокопарно говорить о л с л его человеческих достоинствах и огромных заслугах в управлении городом закончив речь он достал из кармана сфабрикованный документ где стояла подделанная подпись мэра и зачитал его в публике раздал с я р о п о т да дорогие горожане мэр был убит «Его отравили!» Сам маркиз пожелал, чтобы его место временно занял именно я. Я горд его доверием. «Я беру на себя тяжелую ношу управлять городом до следующих выборов, которые состоятся 3 июня, и где вы свободно выберете нового мэра!» Голос Каркона звучал сильно и убедительно. «А сейчас я прошу вас о поддержке!» вы должны помочь судьям найти того, кто убил ЛСЛ. Того негодяя, кто использовал смертоносную отраву для того, чтобы лишить жизни этого замечательного человека. Нина и ребята стояли у одной из колонн базилики. Выслушав речь, они в н е д о у м е н и и переглянулись. Акаркон приблизился к гробу и снял флаг, демонстрируя всем красивую гравировку на крышке, результат его деятельности. «Но это же г р о п Андоры!» Восклицание Нины прозвучало, словно гром среди ясного неба. «Кто осмелился перебить меня?» громко спросил князь. Ческо попытался у в е с т и девочку, но та вырвалась и устремилась к алтарю. В руке она сжимала склянку с розовыми слезами. Она еще не знала, понадобятся ли ей слезы в эту минуту, но была готова воспользоваться ими. Увидев Нину, Каркон указал на нее пальцем. «Вот она! И эта ведьма еще посмела прийти сюда! Она ненавидела ЛСЛ, это известно всему городу! Ты ведьма! Ты используешь магию! Ты опасна для Венеции!» Два стражника бросились на перерез девочки. Она увернулась от них, но споткнулась о ступеньку и упала. Стеклянный пузырек выскользнул у нее из рук, и вылетел, словно пуля. Он упал прямо на крышку гроба и разлетелся на мелкие осколки на выгравированных карконом буквах. В мгновение ока алхимическая жидкость испарилась, а вместе с ней исчезла и надпись с именем Мэра, и словно по волшебству на ее месте появилось другое имя — Андора. Поднялся невообразимый гвалт. Школьники хохотали, Публика освистывала князя, городские стражники и советники с криками ловили Нину и ее четверых друзей, но те бросились в рассыпную и попрятались в кабинках для исповеди. Один из советников вспрыгнул на скамейку, свалив при этом на пол профессора Хосе, который ошеломленно наблюдал за происходящим. Советник громко взывал к порядку и старался успокоить толпу, но безрезультатно. Шесть гвардейцев в парадной форме Оспешно накрыли гроб флагом Венеции, почти бегом вынесли его из церкви, поставили на катафалк и повезли на кладбище, расположенное на острове Сан-Микеле. Венецианцы покидали базилику потрясенные, но одновременно и подавленные. Обсуждая случившееся, люди приходили к мнению, что в смерти мэра слишком много загадок. Особенно их поразило необъяснимое исчезновение имени ЛСЛ с крышки гроба и появление имени какой-то Андоры, о которой никто прежде не слышал. Стражники и советники приказали всем разойтись по домам, объявив, что скоро повсеместно начнутся обыски, будут искать яд, которым, вероятно, и был отравлен ЛСЛ. Когда церковь, наконец, опустила, пятерка друзей выбралась из своих укрытий. Додо был в панике и рыдал, Роксид трясла его за плечи. «Хватит! Все закончилось! Они нас не схватили! Прекрати их ныкать!» Сурово глянув на Рокси, Нина нежно обняла друга. «Так нельзя, Рокси! Бывают минуты, когда с человеком нужно быть п о л а с к и в е е Рокси недовольно фыркнула, но Фьора похлопала ее по спине. «Уймись, уймись!» Убедившись, что кругом нет ни души, ребята покинули церковь и, добежав до пристани, сели на катер, направлявшейся к Джудеке. Мысль о том, что стражники могут в любой момент явиться и арестовать их, заставляла ребят спешить под родительский кров. Нина перешла через мостик и подбежала к воротам виллы. Она громко позвала профессора Хосе, надеясь, что учитель уже вернулся с траурной церемонией. Но ей никто не ответил. Профессора не оказалась и во флигеле. Нина осмотрелась и на полу, Рядом с креслом-качалкой заметила несколько обгоревших листочков. Она подняла их. Только на одном виднелось какое-то слово, но и оно плохо читалось, поскольку листок сильно обгорел. «С». «Сен» и ниже подпись «Хосе». Девочка сунула бумажку в карман и еще раз огляделась. Книги, тетради, личные вещи учителя — все было на своих местах. Она подождала еще несколько минут, Но х о с е н е появлялся. Тогда Нина поспешила на виллу и поинтересовалась у Карла и Любы, не видели ли они профессора. Но те ничего не знали о н е м Наверное, п о ш е л прогуляться, предположил садовник. После похорон он выглядел очень расстроенным, и вообще я заметил, что уже несколько дней он куда-то уходит, не говоря, когда в е р н е т с я Наступил вечер. Девочка шестой луны так и не прикоснувшись к еде, вернулась в свою комнату. Лежа под пуховым одеялом, смурлыковшим Платоном, приткнувшимся сбоку, Нина размышляла о том, что же делать дальше. Если с одной стороны э л с э л уничтожен, то с другой Каркон стал еще могущественнее. Более того, он теперь уселся в кресло мэра. Кроме того, этот негодяй похитил а н д о р у и повредил... электронную систему Акояопрофундис. Скоро сон сморил ее, хотя мысли еще какое-то время продолжали крутиться в голове. Ровно в восемь часов утра юную алхимичку разбудила Люба. «Ниночка, смотри, что я тебе принесла!» п р о п е л а она, протягивая девочке конверт с обратным московским адресом. Нина вскочила и захлопала в ладоши. Открыв конверт, она принялась жадно читать письмо. Москва. Исследовательский центр «ФЕРК», улица Достоевского, 16. «Дорогая доченька, как тебе уже известно, мы готовимся к космическому полету. Мы очень волнуемся, поскольку остается еще много нерешенных проблем. Для нас большая честь участвовать в поисках внеземных цивилизаций. Запуск нашего корабля планировался на 30 марта, но техники и ученые Ферка решили отложить полет. Скорее всего, он состоится в апреле. Желаем тебе всего хорошего и обещаем, что как только наша космическая экспедиция завершится, мы сразу же приедем в Венецию. Навсегда. Постараемся позвонить тебе, но, как ты знаешь, мы обязаны соблюдать строгий режим, при котором контакты с родственниками и друзьями не разрешаются. Таковы правила Ферка, и тебе о них хорошо известно. Горячо целуем тебя. Передай привет Любе, профессору Хосе и твоим очень симпатичным друзьям. С огромной любовью, мама и папа. Нина ладошкой вытрела заблестевшие от слез глаза, а Люба поцеловала ее в лоб. «Не грусти, девочка, они скоро вернутся». «Я знаю, и мы больше никогда не расстанемся». Они так написали, значит, так и будет, — вздохнула девочка, складывая письмо. Люба п о г л а д и л ее по щеке и вышла из комнаты в сопровождении красавчика и Платона. Нина надела комбинезончик горчичного цвета, ярко-красную куртку и поспешила в Акуэо Профундис, где Макс заканчивал свои труды. Сосуд с пылью с в е т я щ е й с я счастливо похрапывал в уголке Баночка с накипью желтой с любопытством разглядывала мешочки с драгоценными камнями. Увидев входящую девочку, п углевая мисочка с солью морской юркнула за каминчик. «Привет, Соль! Хорошо отдохнула?» — спросила, наклонившись к мисочке Нина. «О, да! Здесь так здорово! Ни скорпионов, ни змей, как на острове Клименте!» — ответила та, осмелев. Бутылка с винтарба зеленым зевнула и толкнула сосуд из-под пыли светящейся, чтобы тот прекратил храпеть. Сосуд мгновенно проснулся. «Привет, Нина. Нужна наша помощь?» — спросил он. «Помощь? Не исключено. Вы умеете ремонтировать электронные приборы?» — спросила девочка. «Электронные что?» — опешила накипь. «Ничего, я пошутила», — засмеялась Нина. «Мне хорошо известно, что ЛСЛ...» «Использовал вас исключительно для изготовления к о м у с а превращающего». «То есть мы не можем тебе быть полезны?» — расстроился в и н т а р б а «Пока не знаю. Я подумаю и скажу вам», — пообещала им девочка. Нина направилась к Максу, который вворачивал очередной болт. «Все, я закончил. Сейчас попробую включить компьютер». Макс широко улыбнулся и нажал на кнопку. Гигантский экран осветился. Зеленые лампочки электронного табло ярко засияли. «Браво, Макс! У тебя получилось!» — обрадовалась девочка. Говорящие предметы заинтересованно наблюдали за происходящим. Макс сел за клавиатуру и моментально набрал сообщение Нины к матери всех алхимиков, которые та продиктовала ему. «Это я, Нина, 5523312». «Мне нужно срочно поговорить с тобой. У нас возникли непростые проблемы». Гигантский экран вспыхнул, и на нем появилось лицо э т о р е и «Здравствуй, Нина, 5523312. Я уже знаю, о чем ты хочешь сказать мне. Понимаю твою тревогу. Но убеждена, что сила алхимии света укажет тебе выход. Не забывай о своей миссии». к с о р о к с нуждается в твоей помощи. Проблемы будут становиться все сложнее, но если ты найдешь силы идти вперед, ты победишь Каркона. Используй говорящие предметы и попроси совета у магической книги. А сейчас по три пирогуги, и ты получишь с к с о р о к с а тончайшую иглу. Она тебе пригодится. Больше я ничего не могу тебе сказать. Этерея исчезла, Экран погас. Нина оглянулась на Макса и на говорящие предметы. «Тебе предстоит использовать их, но, видимо, ЭТГ забыла сказать, каким обгазом», — развел руками Макс. Сосуд с пылью пришел в себя, зашатался и произнес. «Признаюсь, никогда в жизни не видел ничего подобного. Женщина из света, да еще говорящая, п о р а з и т е л ь н о Нина улыбнулась предметом, затем достала из кармана комбинезона перо Гуги и погладила его. Через секунду посреди комнаты появилась изумрудная прозрачная сфера ксорокса. И в ней был хорошо виден куст ф у с т а л ы с ее огромными листьями, а под ним маленькая иголка. Нина просунула руку в шар и осторожно извлекла иглу. шар тотчас же исчез рассыпавшись на тысячи мельчайших бриллиантиков. Юная алхимичка положила перо и иглу в карман и обратилась к говорящим предметам. «Если хотите помогать мне, вы должны мне полностью доверять». Она взяла коробку и стала складывать в нее предметы. Те заволновались. «Не беспокойтесь, с вами ничего не случится. Я просто перенесу вас в другое место», — успокоила их девочка. Она вышла, оставив Макса, который... Сидя на своем табурете, печально глядел на лагуну. В лаборатории она вынула говорящие предметы из коробки, разложила на лабораторном столе и поднесла руку к книге. «Книга!» э т о Рея велела мне воспользоваться этими предметами, но не сказала, как. «Ты можешь помочь мне?» «Говорящие предметы — очень нужные вещи. Сейчас я скажу тебе, что с ними надо делать». Сосуд с пылью с в е т я щ е й с я прямо сейчас положи на жидкую страницу. Нина взяла сосуд, который попытался вырваться из ее рук, и положила его на книгу. Жидкая страница мгновенно поглотила его. А теперь аккуратно возьми маленькую баночку с накипью желтой и сделай то же самое. Нина повторила операцию с маленькой... мраморной баночкой на четырех ножках, верещавшей от ужаса. Через секунду в жидкой странице утонула и она. Сейчас очередь бутылочки с в и н т а р б о зеленым. И не бойся, она не укусит. Нина схватила бутылочку, которая задерглась в ее руке и, не раздумывая, бросила ее на страницу. А теперь соль морская. Увидишь, как она будет рада. Нина подняла дрожащую от страха мисочку, поцеловала ее, и та последовала за своими друзьями в жидкую страницу, а Нина с интересом уставилась на книгу в ожидании результата. Через мгновение один за другим предметы всплыли на поверхности страницы. Нина аккуратно вытащила их и расставила на столе, приглядываясь к ним. Что-то в них изменилось, но девочка не могла понять, что... Тут книга вновь заговорила. «Не прикасайся к ним больше. Дай им прийти в себя и отдохнуть. Позже у них будет много работы. Сейчас возьми иглу и открой книгу обманов. Вернись ко мне и ничего не бойся. Мы продолжим работу». Нина Стремглав помчалась в библиотеку зала Дожа. Здесь она схватила с полки доус, книгу т а д и н а де д ж о р д ж и с а рассказывавшую об обманах и мошенничествах, ту самую, в которой Фьора нашла огромную букву «Д». Не теряя времени, девочка вернулась в лабораторию, положила книгу на стол, достала из кармана иглу, которую ей прислала Этерея, бросила взгляд на циферблат. Было 10 часов 45 минут и 8 секунд. «Книга, я готова», — сообщила юная алхимичка. «На странице четыреста тридцать тебя ждет сюрприз. Возьми его!» Нина перелистала страницы и остановилась на нужной. «Клянусь всем шоколадом мира, она прекрасна!» — воскликнула девочка, увидев лежащую на странице маргаритку с белыми блестящими лепестками. «Это цветоритка. Ты должна проткнуть ее иглой. Проткнуть цветок?» Удивилась девочка. «Сделай это, и ты будешь мне благодарна». Нина осторожно взяла иглу и пронзила ею цветок в самый центр. И тут же его лепестки стали увеличиваться в размерах, потом оторвались и разлетелись в воздухе, заполнив собой лабораторию. Тем временем книга продолжала. «Окуни иглу в графит фиолетовый и т р и ж д ы произнеси». Цвета Ритка фиолетовая. Открой окно и дверь и жди. Теплый весенний ветер унесет лепестки к людям, которые живут надеждой. Изумленная юная алхимичка выполнила все указания говорящей книги. Она обмакнула иглу в графит фиолетовый, которым когда-то пользовалась для написания добрых чисел в борьбе с числомагией Каркона, сконцентрировалась, и трежды сказала «Цветоритка фиолетовая! Цветоритка фиолетовая! Цветоритка фиолетовая!» Игла тут же выскользнула из ее пальцев. На каждом лепестке, плавающем в воздушных потоках, она начертала короткую фразу «Отнеси на могилу ЛСЛ». Прочитав ее, Нина не поверила своим глазам, Но игла продолжала свою работу, перелетая от лепестка к лепестку. Закончив, она опустилась на стол. Девочка выбежала из лаборатории, и за ней потянулся длинный шлейф из лепестков. Достигнув каминного зала, Нина распахнула окно. Порыв ветра подхватил лепестки и понес их в небо. Лепестки разлетелись, и часть их попала на подоконники венецианских зданий, где они улеглись... ожидая, когда их заметят. Юная алхимичка выглянула в окно, но свидетелей этого чудесного спектакля не обнаружила. Люба ушла за покупками вместе с красавчиком и Платоном. Девочка закрыла окно и вернулась в лабораторию. Магическая книга оставалась раскрытой. Говорящие предметы лежали все на том же месте и пока что не подавали признаков жизни. Книга... «Когда горожане прочтут надпись на лепестках, то должны будут пойти на кладбище?» «Но с какой целью?» — спросила Нина. «Гроб Андоры пуст. Когда горожане придут на кладбище, они обнаружат обман. Каркон обвинит тебя во всех грехах, но не волнуйся. Алхимия света придет тебе на помощь. «Мне тоже нужно пойти туда?» — испугалась девочка. «Да». «Завтра утром ты должна быть там вместе со своими друзьями. Будь осторожна и надень шлем добротворный». «Шлем добротворный? А что это такое?» «Этот шлем — гениальное изобретение алхимии света. Он защитит тебя от алхимии зла. Тебе также понадобится ртуть изменяющая, которая придаст тебе силы». д е с я т граммов достаточно, чтобы достичь долговременного действия. Брось препарат в тигель и подожди ровно десять минут». «Книга, а шлем добротворный будет только у меня одной?» спросила девочка, думая о безопасности своих друзей. «Ты изготовишь всего один шлем, но в результате их станет пять». И «Я не поняла. Ты можешь выразиться яснее?» «Хватит вопросов. Приступай к делу. Не волнуйся. Четверо твоих друзей получат свои шлемы». На этих словах книга захлопнулась, а Нине не оставалось ничего иного, как взяться за работу. Для начала она стала готовить ртуть, изменяющую по рецепту, который нашла в черной тетради своего деда. «Состоит из ртути чистой и зеленой почвы шестой луны», Она превращает жидкости в т в е р д о е состояние, прочитала юная алхимичка строчки, написанные рукой профессора Миши. Девочка перебрала сосуды на полках лаборатории, взяла на одной ж е л т у ю фарфоровую чашку с почвой Ксорокса, а на другой тоненькую бутылочку с ртутью чистой. Положило оба вещества в тигель, где кипела смесь из сапфира и золота, посмотрела на часы и помешивая выждала десять минут. Пламя каменчика опало, и из тигля вылетели два желтых крыла, несущие прозрачный шлем. Девочка протянула было руку, чтобы взять его, но крылья отнесли шлем к книге Долус. Повиснув над книгой, шлем втянул ее в себя, и, словно по волшебству, на лабораторный стол спланировала уже пять шлемов. после чего желтые крылья вернулись в тигель, а пламя каминчика вновь ярко вспыхнуло. «Ну и чудеса!» — в изумлении вымолвила Нина. Книга в к о т о р о й раз открылась и заговорила. «Прозрачные шлемы готовы. Твои друзья будут довольны. А теперь спрячь иглу в ящик стола, пусть лежит там, пока не понадобится». Нина стала с интересом рассматривать шлемы, но внезапно над книгой возникла маленькое зеленое облачко. Просунув в него руку, девочка нащупала там конверт. Она вскрыла его. Это было письмо от деда. а к с о р о к с Мирабелис Фантазио. Голубой зал высших советов». «О храбрости, моя девочка». ты близка к завершению своей миссии и не должна останавливаться зло окружает тебя оно вновь попытается нанести тебе поражение самое грустное что руками близкого тебе человека но добро на твоей стороне и алхимия света уничтожит тьму потому что ты девочка шестой луны и все существование алхимической вселенной в твоих руках скоро ты начнешь поиск Четвертой тайны, самого сложного и загадочного элемента природы — воды. Я уверен, ты овладеешь ею. с о х к с засияет еще мощнее, чем прежде. Детские мысли, наконец, станут свободными. Однако недостаточно знать, недостаточно постичь. Чтобы добиться цели, необходимо еще одно — быть храбрым. Испытания преодолеваются, если сила и д е и подкреплена отсутствием страха. Необходима смелость, чтобы сказать правду тому, кто опасается ее. Сердце и нервы, дыхание и улыбка, любовь и дружба отыскивают свой путь в жизни только через храбрость. Наполни свою кровь алхимичке отвагой, будь храброй и порви оковы м а г и т ь м й «Я тебя люблю». 1-0-0-4-1-0-1. Дед Миша. н е н а п р я ж а л а письмо к сердцу и почувствовала, как все ее существо наливается необычайной силой. Любовь деда была настолько велика, что теперь ничто не могло остановить юную алхимичку на ее пути. На часах лаборатории было 12 часов 3 минуты и 45 секунд. Девочка нагнулась, чтобы положить иглу в нижний ящик стола, и в это время из ее кармана выпала обгоревшая бумажка с подписью испанского профессора, к о т о р ы й ей попалась на глаза во флигеле. е х у с е Нина совсем забыла о любимом учителе. Она выбежала из лаборатории и, увидев в х о д я щ е г в дом с полными сумками в руках Любу и Карло, спросила, «Профессор уже появился?» «Нет, он даже не пришел ночевать», — пожал плечом и садовник. «Я его не видел со вчерашнего утра. Одному богу известно, где он может быть». «Не нашел ли он себе невесту?» — засмеялась Люба. «А я боюсь, не случилось ли чего с ним. Вон сколько полицейских на улицах». Нина озабоченно покачала головой. «Подождем еще немного, а потом пойдем искать его», — проговорил Карло. о т уже не мог исчезнуть бесследно». Кстати, я нашла во флегеле вот эту записку. И Нина протянула садовнику обгоревший клочок бумаги. Карло повертел его в руках. Сильно попорчен, ничего не разобрать. Похоже на обычные фокусы нашего профессора. Синьорина Нина, не тревожьтесь вы так. Вот увидите, он скоро вернется. И садовник ободреюще улыбнулся. Все отправились на кухню. Люба выкладывала из сумки принесенные продукты Нина помогала ей. «А это что такое?» Люба застыла с пакетом фруктов в руке. «Где?» — повернулась к ней девочка. «Вот эта бутылка на столе. Вроде как оливковое масло. Но я, кажется, сегодня масло не покупала», — задумчиво произнесла няня. «Да не ломай ты голову над всякой ерундой безе. Поставь ее в шкаф». И Нина стала расставлять посуду. Люба занялась приготовлением еды, И бутылка так и осталась стоять, где стояла. В три часа дня, когда они сели обедать, в дверь виллы позвонили. Нина побежала открывать, думая, что это пришел х а с е но она ошиблась. На пороге с кислыми физиономиями стояли Додо, Фьоры, Рокси и Ческо. Нас все утро продержали в учительской. «Директор не хочет, чтобы мы находились в классе вместе с другими учениками», объясняла заплаканная Фьора. «Почему? Разве вы что-то натворили?» Нина провела их в апельсиновый зал, куда Лёба уже несла тарелки со спагетти. «Оказывается, учителя видели нас на похоронах мэра и бросились искать нас после того, как ты прервала выступление Каркона. У нашего директора глаза, как телескопы. Он тоже заметил, что надпись на гробе изменилась и считает, что это наша работа, что мы маги». И совсем не исключено, что это мы убили ЛСЛ. Ческо трясло от ярости. «Эта история с фальшивыми похоронами завтра закончится», решительно заявила девочка шестой луны. «Завтра? Почему завтра?» Рокси в недоумении у с т а в и л а с ь на Нину. «Завтра утром на подоконниках своих домов горожане обнаружат лепестки цветоритки и…» цве цве «Цветоритки? Что это?» — спросил Дудо, который никогда прежде не слышал этого слова. «Да — Да-да, это магический цветок, который я нашла в книге «Долус» т а д и н а де д ж о р д ж и с а поспешила объяснить Нина. — Это там, где мы видели большую букву «Д», — уточнила Фьора. — Правильно. На этих лепестках игла написала, что завтра все должны прийти на могилу ЛСЛ, — продолжала девочка. — Игла? А это что... «Еще один алхимический инструмент?» — полюбопытствовал Ческо. «Да, ее сегодня утром мне прислала Этерея». «Раз ты разговаривал а с Этереей, значит, экран и компьютер уже в порядке?» — радостно перебила ее Фьора. «Да, все отлично работает. И мы тоже завтра отправляемся на кладбище. Мы возьмем с собой шлемы добротворные», — так приказала книга. Юная алхимичка посмотрела на друзей и рассмеялась. не пугайтесь. Речь идет о легких прозрачных шлемах. У меня их пять штук. Правда, зачем они, я пока не знаю». «Ничего себе, раз уж ты не знаешь, что мы и подавно», — фыркнула Рокси. Чтобы разрядить обстановку, Нина пересказала друзьям свою беседу с магической книгой. Покончив со спагетти, ребята засобирались по домам, условившись встретиться завтра утром. ровно в утра в девять часов Они уже садились на катер, который от причала Джудеки направлялся на остров Сан-Микеле, где находилось кладбище. Нина раздала друзьям шлемы, которые те, смущаясь под пристальными взглядами пассажиров катера, засунули под куртки. Ребята с изумлением заметили, что каждый из пассажиров держит в руках большой цветочный лепесток. Нина была довольна, пока все шло как полагается. Она сунула руку в карман, сжала талдом люкс и, закрыв глаза, стала мысленно перечитывать письмо, полученное от деда. Девочка знала, что очень скоро ей предстоит сражение с Карконом. К князю, как и ко всем горожанам, тоже наверняка попал лепесток цветоритки. Тишина во дворце Каркона была нарушена приходом почтальона. Он появился перед воротами ровно в шесть утра и несколько раз позвонил в дверной звонок. В в и ш е о л а даже не было времени одеться, и он открыл дверь почтальону, будучи в одной грязной пижаме. Посылка вся в печатях была из Москвы. На четырех сторонах было написано по-русски и по-итальянски «Срочно!». Горбун сейчас же оттащил коробку к разбуженному шумом каркону. Князь хладнокровно вскрыл посылку. Ему было хорошо известно, что в ней находится. Винтарба голубой — алхимическая жидкость, которую Владимир Лугун отыскал в сибирской тайге. Нынче от нее уже не было проку. Элосолумер и ингредиенты для приготовления кумуса превращающего никому больше не были нужны. — Сходи в медицинскую лабораторию и посмотри, как себя чувствует Андора, — приказал Каркон. — И помоги близнецам, а я скоро приду. Закутавшись в фиолетовый плащ, с посылкой в руках он поспешил в свою лабораторию на нижнем этаже. Там он уселся перед компьютером и защелкал клавишами, устанавливая связь с русским андроидом. «Владимир, в и н т а р б о прибыл слишком поздно. Пернатый змей т р а г и ч е с к и погиб. Теперь внимание! Ты должен действовать быстро и решительно. Возобнови контакты с Ферком и постарайся устроиться туда работать. Необходимо как можно скорее блокировать родителей Нины. Ответное послание андроида не заставило себя ждать. «Мой господин, должен ли я убить их?» «Ни в коем случае. Пока достаточно, чтобы они прервали все контакты со своей дочкой. Следи за ними и вмешайся, как только это потребуется». Каркон выключил компьютер, и вернулся к себе в комнату, чтобы забрать Пандемон Морталис, забытый на столе. Солнце заглянуло в комнату, и Каркон открыл окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. На подоконнике он увидел гигантский лепесток с надписью «Отнести на могилу ЛСЛ». Заскрипев зубами от злости, князь помчался в медицинскую лабораторию, где, давая выход ярости, сильно пнул ногой в и ш о л а Перепуганные близнецы, минуту назад закончившие установку нового фильтра для животворной субстанции, улизнули за дверь. а н д о р а лежала с закрытыми глазами. Она не хотела показывать, что полностью пришла в себя. Она отдавала себе отчет во всем, что происходило, и даже узнала того странного типа, который отныне проживал во дворце и брал уроки алхимии у князя. Очень умный, хорошо подготовленный, от этого еще более опасной. Неподвижно, чтобы не вызывать подозрений, а н д о р а лежала в ванне с животворной с у б с т а н ц и и обдумывая в о з м о ж н ы е д е й с т в и я Новый микрочип, внедренный в ее мозг, работал безупречно, но Каркону не удалось уничтожить ее прошлую память. Андорра отлично помнила все, что с ней было прежде, включая то, как отвратительно она вела себя с Ниной. Сохранились и впечатления от знакомства с добрым Максом 10П1, который с любовью и состраданием ухаживал за ней. Андора со стыдом вспомнила те подлости, которые она совершила по отношению к внучке Михаила Мизинского и его семье, из-за чего и свела счеты с жизнью, отключив себя. И сейчас, пребывая в регенерационной ванне во дворце Каркона, Андора думала об одном – как помочь Нине и тем заслужить ее прощение. Каркон, посерев от гнева, отбросил проклятый лепесток цветоритки, схватил со стола вилку и принялся колоть ею руки Андоры, проверяя реакцию. Настойчивая трель телефона прервала это занятие. Один за другим ему звонили советники, спрашивая, что означают полученные ими необычные лепестки и как им поступить. к о мог такое сделать? Мы подвергаемся опасности. Представьте, если все венецианцы явятся на могилу ЛСЛ и узнают всю правду!» — кричали в трубку впавшие в панику советники. «Это проделки Нины, нет никаких сомнений. Срочно пошлите стражников на виллу. Арестуйте ее! Арестуйте всех ее дружков!» Как безумный орал в ответ Каркон. «Мы выполним все ваши указания!» «Но где бутылка с ядом? Разве мы не должны обвинить эту ведьму в отравлении ЛСЛ?» — спросил один из советников. «Бутылка с ядом уже находится в нужном месте. На кухне виллы!» — прорычал Каркон. «Действуйте, да поскорее!» «На кухне? Кто ее туда принес?» — удивился собеседник. «Вас это не касается!» — заорал зеленый от злости князь. «Да-да, разумеется, простите ради бога!» сейчас же высылаю стражу. Увидимся на кладбище. Не хотелось бы, чтобы пришедшие туда горожане доставили нам проблемы. И советник положил трубку. В то время, когда Нина и ее друзья уже находились у могилы ЛСЛ в плотной толпе людей, которых привели сюда лепестки-цветоритки, на вилле разразилась самая настоящая трагедия. Карл о Бернотти перетащил всю громоздкую мебель в розовый зал, т о м что Безе именно в это утро пришло в голову затеять большую уборку. Когда позвонили в дверь, няня пошла к выходу, полагая, что явился х у с е Но, открыв дверь, она увидела четырех стражников, которые втолкнули ее в дом. «У нас приказ обыскать виллу. Где у вас кухня?» Грозно обратился к ней один из них. «Там?» — указала Люба, трясясь от страха. «А это что такое?» — спросил второй, потрясая бутылкой, взятой со стола. «Бутылка с оливковым маслом?» — ответила все еще дрожа Люба. «Оливковое масло? Сейчас посмотрим!» Стражник вытащил пробку, понюхал и воскликнул. «А, это яд! Та самая зеленая жидкость, которой отравили ЛСЛ!» «Яд? Этого не может быть! Эта бутылка уже давно стоит на столе!» — начала б ы л о Безе. молчать прикрикнул стражник молчать старуха ты арестована люба зарыдала в голос ее крики услышал карло он вбежал в кухню и увидев няню в наручниках в окружении стражников засучил рукава и сжал кулаки ну ка оставьте ее в покое второй стражник хотел отпихнуть его и тотчас получил удар в челюсть завязалась драка закончившаяся тем, что и на Карла надели наручники. «Это все подстроили!» — кричала Люба с белым от ужаса лицом. «Мы здесь ни при чем! Мы никого не травили!» «Это мы-то, убийцы, вы что, сдурели? Вы ошиблись адресом!» — сплюнул под ноги стражника садовник. «Как? Разве это не виллая спасия?» — ухмыльнулся один из стражников. «Она самая, и что с того?» — буркнул Карла. «Разве не здесь проживает Нина де Нобели, маленькая ведьма?» – ехидно спросил другой. «Здесь, только она не ведьма. Она внучка профессора Михаила Мизинского, одного из великих алхимиков мира», – гордо отвечала русская няня. я э тоже алхимичка, и очень опасная. Кстати, где она сейчас?» – спросил второй стражник. «Ушла». Люба молила Бога, чтобы Нина не вернулась именно сейчас. иначе бы и ее арестовали. «Ладно, мы отведем вас в тюрьму, а потом вернемся за маленькой ведьмой». С этими словами стражники вытолкнули на улицу зареванную Любу и потемневшего от горя Карло. Красавчик и Платон играли в саду под высокой магнолией, и когда увидели, как стражники тащат Любу и Карло, бросились на них. Те стали отбиваться от животных палками и камнями, Один камень попал коту в голову, и он рухнул без чувств. Громадный док прыгнул на второго стражника, тащившего Любу, и сбил его с ног. Стражник вскочил и, схватив цепь, хлестнул ею пса. Пес взвыл от боли, зарычал и, обнажив клыки, вырвал клок из его брюк. Стражник еще раз ударил собаку цепью. Красавчик отскочил в сторону. Воспользовавшись этим, стражники выволокли арестованных за калитку и, выскочив сами, захлопнули ее за собой, бросив в парке раненых животных. Арестованных с и л о й у садили в тюремную лодку в черно-белую полоску, стоявшую на готове в канале неподалеку от виллы э с п а с и Первый стражник завел мотор, и лодка, пролетев под мостом, устремилась в канал Джудека. Через несколько минут Карло и Люба оказались в сырой и темной камере, страшной тюрьмы Пьемби. Один из надсмотрщиков снял с них наручники. Безе, опустившись на откидную койку, безутешно зарыдала. Карла, присев рядом, как мог, утешал ее. — Перестань, вот увидишь, нас скоро освободят. Мы ни в чем не виноваты. Правда выяснится. Русская няня с распухшими от слез веками качала головой. Ее не покидала мысль, что теперь... Нина осталась совсем одна, родители были далеко, и испанские тетушки тоже. «Один профессор Хосе может помочь Ниночке», — шмыгнула она носом. «Я молю Бога, чтобы с ним ничего не случилось, и он смог бы позаботиться о девочке», — добавил садовник. «У профессора Миши было столько проблем из-за своих занятий алхимией, но я и представить себе не могла, что и Нина может оказаться в беде. Это моя вина. Будь я построже с ней». И Люба снова залилась слезами. «Ты хочешь сказать, что э т а бутылку с ядом н и н а употребила для...» Потрясенный к а р л о не докончил фразы. «Ничего подобного! Внучка профессора Миши не способна на такие мерзкие поступки! Это все проклятый каркон, который желает ее смерти!» Убежденно сказала Люба. «Да, князь, коварная личность», — согласился садовник. Я у ж не говорю о его сиротах. В этот миг решетчатая дверь камеры открылась, и на пороге возникли два стражника. «Завтра вас навестит князь Каркон», — сухо объявили они. «Каркон!» — Люба так и подскочила на койке. Не у д о с т о в и в и ответом, стражники захлопнули дверь. к а р л о ударил огромным кулаком о решетку и крикнул. «Вы невиновны!» «Выпустите нас!» Его крик разнесся по извилистым коридорам тюрьмы Пьемби и смешался со звоном цепей и криками других заключенных.